Японское фехтование носит название кэндо. Японское искусство стрельбы из лука называется кюдо. Первое означает путь меча, второе – путь лука. Под путем здесь, как известно, понимается не дорога, а единый закон, единый путь всех вещей. Путь меча и путь лука, получив глубоко философский смысл в сознании японцев, были возведены в разряд искусства, отвечающего требованиям красоты. В связи с этим основной целью стрелка из лука, например, должно быть не попадание в мишень, а овладение самим искусством стрельбы. Когда стрелок в совершенстве овладеет каждым своим движением, Когда он освободится от навязчивого желания во что бы то ни стало попасть в цель, стрела устремится к цели сама собою. Это в полной мере относится к карате, дзюдо, айкидо. Примечание. Более подробно о военных искусствах в третьей главе. Эстетические нормы вообще в большой степени определяют жизненную философию японцев, художественный вкус пронизывает весь уклад их жизни. На протяжении многих веков в Японии культивировалось чувство прекрасного, превращаясь постепенно в своего рода религиозный культ поклонения красоте, который широко распространялся среди всех слоев населения. Издавна в обучении писать иероглифы на равных правах входили требования и правильности, и красоты, что вырабатывало с детства устойчивый эстетический навык. Иероглифическая система сложна, она требует безупречной точности линии, ее красота и выразительность давались лишь путем эмоционального творческого усилия. Естественно, переписывание иероглифов рассматривалось как занятие на уровне эстетики. В японском языке имеются эстетические понятия ханами – любование цветами, цукими – любование луной, и юкими – любование снегом, выражающее существенную часть повседневной жизни. Традиция поклонения прекрасному передается от поколения к поколению. Она сказывается во всем, проявляется в чувствах, словах и поступках. Сами японцы считают, что присущее им особое чувство красоты – их национальное достояние, которым иностранцы могут только восхищаться. Повышенная восприимчивость к красоте сделала японцев чрезвычайно эмоциональными. Им свойственно смотреть на все с точки зрения личного переживания, даже тогда, когда поставленная цель может быть достигнута лишь путем трезвого, объективного подхода. Конечно, любовь к прекрасному свойственна всем народам, но у японцев это неотъемлемая часть национальной традиции. Вообще традиция, точнее традиционализм, Проник в поведение, помыслы и чаяния японской нации, стал важнейшей чертой ее характера. Сложившиеся в японском обществе традиции особенно ярко выражают идею преемственности в общественной жизни, закрепляя национальные, культурные и бытовые элементы. Японцы бережно относятся к культурному наследию прошлого, они сохраняют классический театр, чайную церемонию и кэбану. В динамичном обществе XX века японцы ищут опору в постоянстве и находят ее в традиционных формах искусства. Японцы во всем видят смысл, уходящий корнями в далекую древность. На Новый год, празднество кстати сказать, длятся целую неделю, у каждого дома ставятся ветки сосны, символ долголетия, могущества, сливы и бамбука, символ постоянства и добродетели. Развешиваются пучки соломы и узкие бумажные полоски. Соломенные пучки затем сжигают, чтобы отогнать злых духов, как это сделали в старину. Особенно сильное влияние на японцев традиционных ценностей семейной системы, которая всегда носила консервативный характер. Действия индивида ограничивались определенными рамками ориентации на семейный коллектив, полное подчинение главе семьи. Отношение японцев к континентальной культуре не исчерпывалось ни отталкиванием, ни слепым преклонением. Достаточно часто оно приобретало характер соревнования, диалога, который со временем стал внутренним принципом японской культуры. Заимствованные элементы иноземной культуры творчески переплавлялись, приобретали новый характер и постепенно становились органической частью японской традиции. Японию можно охарактеризовать как устойчивую и в то же время открытую систему культуры в противоположность странам типа Индонезии. Открытая, но неуравновешенная культурная система, хотя традиции ислама и способствуют возникновению противоположной тенденции. И типа Индии, Китая. Устойчивый, закрытый тип, чрезвычайно неохотно уступающий иноземным влияниям. Психологически японская открытость ведет к совмещению любви к традиции с любовью к чужому и новому. Поэтому японский традиционализм – явление особого рода. В современной Японии с большим вниманием относятся к традициям, к далекому прошлому, к памятникам старины. Японцы усиленно стремятся сохранить неизменными унаследованные от предыдущих поколений нормы поведения формы культуры. Для них характерно бережное отношение к сложившемуся укладу жизни как к культурному наследию, Внимание не только к содержанию поведения, но и к внешним проявлениям, к стилю, благодаря чему форма поведения остается особенно устойчивой.